Глава четвертая. Дары. Раннее утро. Из-под одеяла выглянула голова, покрытая короткими черными жесткими волосами. Вороватые глаза огляделись направо, налево, и толстые губы лукаво улыбнулись. Убедившись, что товарищи еще спят, Клинков потихоньку сбросил одеяло, бесшумно оделся и, не умывшись, стал с замирающим сердцем прокрадываться к дверям. Скрип, запираемый клинковым двери, заставил показаться из-под одеяла вторую голову, с тонким породистым носом, задумчивыми голубыми глазами и красными щеками, на одной из которых оттиснулась прошивка наволочки. Громов удивленно поглядел на опустевшую кровать клинкова, полюбовался на спящего богатырским сном подходцева и, хитро улыбнувшись, начал одеваться. Делал он это как можно тише, и когда один ботинок стукнул громче, чем нужно, Громов даже пригрозил сам себе пальцем. Но Подходцев продолжал сладко спать, только губами зачмокал, будто жуя что-то сладкое. После ухода Громова Подходцев пролежал не больше пяти минут. Очевидно, так уж были спаяны эти три человека, что не могли ничего сделать один без другого, даже проснуться. Подходцев зимнул, приподнялся на локте, оглядел пустые кровать и диван, задумчиво посвистал, оделся и, прикрепив на двери ведущей в маленькую комнату бумажку с надписью «Не беспокойтесь, вернемся через полчаса, будем пить чай», ушел. Мирно тикали часы в затихшей комнате. Минутная стрелка пробежала не больше 20 минут. Скрипнула наружная дверь, И плутоватые, выпуклые глаза Клинкова заглянули в щель. Убедившись, что никого нет, он вошел в комнату и развернул находившийся в руках большой сверток. Полдюжины роскошных желтых хризантем выглянули из бумаги своими мохнатыми курчавыми головками. Клинков взял глиняную вазу с сухими цветами, выбросил их, вставил свои хризантемы, налил воды, поставил это нехитрое сооружение на стул перед дверьми маленькой комнаты И, отойдя, даже полюбовался в кулак, хорошо ли. Умылся, тщательно причесался и, одетый, лег на диван. Когда вернулся Громов, Клинков представился спящим. У Громова тоже оказался сверток, большая игрушечная корова, меланхолично покачивавшая головой. Громов опасливо оглянулся на Клинкова, поставил свою корову на другой стул около клинковских цветов и, облегченно вздохнув, улегся на одну из свободных кроватей. Когда вошел подходцев со свертком в руках, оба сделали вид, что сладко спят, но подходцева на этот дешевый прием никак нельзя было поймать. «Ну, ребята, нечего там дурака валять и закрывать глаза на происшедшее. Вставайте!» Потом он наглядел оба стула с подарками, пожал плечами и сказал, «А вы не боитесь, что это животное пожрет эту траву?» В развернутом им свертке оказались гребенка, кусок дорогого туалетного мыла и флакон одеколона. Подходцев и тут оказался на высоте практичности. Он же разбудил и Марию Николаевну, он же распорядился насчет чаю, он же подал через дверь кувшин с водой, чашку и все свои покупки когда, свежая от холодной воды, благоухающая одеколоном марии Николаевна в каком-то сиреневом кружевном пеньюаре вышла в большую комнату, ведя за руку свою дочь, все ахнули. Так она была элегантна и уютна. «Как вы милы, что подумали обо всем», — обратилась она к Подходцеву. «Ну вот еще новости. А эти два туземца ведь тоже кое о чем подумали». Шаркая ногой и извиваясь, Насколько позволял ему плотный стан, преподнес свои цветы клинков. Тут же, с другой стороны, Громов самым умилительным образом подсунул девочке свою меланхолическую корову. «Господа, зачем вы это? Я вам и так столько беспокойства доставила!» мило лепетала Марья Николаевна, разливая чай. «Валя, поблагодари дядю!» «Вот ты молодец, что подарил мне корову!» — сказала Валя, бесстрашно влезая на Громовские колени. — Так ней надо. И звучно поцеловала вспыхнувшего Громова в щеку. — Хм, — сказал Клинков. — Если бы я знал, что за корову полагается такая благодарность, я бы вместо цветов подарил корову. — Говоришь о корове, — недовольно пробормотал Подходцев, а сам все время подсовываешь осла. — Марья Николаевна, разве я вам Подходцева подсовывал? «Бледно!» — пожал плечами подходцев. «Вы на него не обижайтесь, Марья Николаевна. Он ведь ни одной женщины не может видеть равнодушно. Юбки не пропустит. Один раз написал любовное письмо даже дамскому портному».